Но, разумеется, виду я не подал и глубокомысленно ответствовал. Военфлоту объединенных наций. Хорошо, хорошо. А теперь представьте себе, что контейнер этот маркирован тремя красными полосами и черным восклицательным знаком в желтом круге. Что это значит? Что он меня за дурачка держит, возмутился я. Это значит, что контейнер принадлежит разведотделу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 обязаны находиться под постоянным надзором вооруженной охраны из ОСНАЗа мобильной пехоты, и, во-вторых, их нельзя оставлять под открытым небом, тем более посреди пустыни». Гридасов тоже улыбнулся. «Правильно мыслите, кадет, давайте зачетку» и так далее и тому подобное. «Преподаватели нас жалели, и мы успешно приближались к благополучному концу сессии».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 то ли нас расслабила атмосфера всеобщей благорасположенности, то ли мы уже вымотались на предыдущих зачетах-экзаменах. Опуская подробности, скажу лишь, даже эрудированный Коля был отправлен на пересдачу. Что уж говорить обо мне. Но со второго раза Коля статуты все-таки сдал, а вот у меня с голубоглазым капитаном третьего ранга Петром Конрадовичем Грюневальдом вышел такой разговор. «Ну что же вы, Пушкин, так плаваете, а?» «И ладно бы предмет был ерундовый, какое-нибудь там комплектование, обмундирование или, прости господи, астроботаника, но ведь статуты — это альфа и омега, это краеугольный камень воинской дисциплины, источник чести, гарант доблести, ордена и медали, индикатор личной отваги и боевого профессионализма любого воина, а статуты —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 Я решил отойти от уставного обращения, надеясь этим растопить лед в сердце старого педанта. Честное слово, Петр Коннордович, я доучу, недоучное летом, обязательно. Но сейчас мне бы троечку. Посмотрите, у меня по пять баллов за оба практических экзамена. Я исполнял священный долг помощи братьям по великорасе. Я хочу служить России и великорасе дальше, а без этой троечки, без этой троечки меня лишат стипендии». «Даже и не знаю, что с вами, Пушкин, делать. Ведь если я вас спрошу, в каком году был учрежден герой России, вы все равно не ответьте. А это ведь должен знать каждый. А постойте-ка, кажется, кое-что можно сделать». Петр Конрадович глубокомысленно подпер подбородок рукой и на минуту замолчал. Наконец он просиял. «Черт с вами, первый раз в жизни пойду на компромисс с совестью». «Устроим вам <смех>, практическое занятие по ординам медалям и памятным знакам. Вы знаете, где находится девятнадцатый бокс? Не могу знать». «Ах, да, ну так сейчас узнаете». Девятнадцатый бокс — это в восточном ремонтном секторе космопорта «Колчак». Один из группы старых боксов, в которых раньше обслуживали андромеды, а недавно оборудовали перевалочные склады так вот я вас туда официально командирую от Академии. Выправлю все необходимые документы и пропуски по форме. Вы временно войдете в состав интендантского взвода, который, как я знаю, сейчас еле справляется с возросшим объемом грузов. В частности, в 19-м боксе скопилось множество медалей и нагрудных знаков. Поможете с этим разобраться, по возвращении доложите и получите свою долгожданную тройку. Задание показалось мне совершенно бредовым, по большому счету я ничего не понял, но поскольку речь шла о бесценной золотой и экзаменационной оценке, я без лишних вопросов воодушевленно поблагодарил доброго препода. А уже через полтора часа я сидел в девятнадцатом боксе на раскладном стульчике и в полголоса матерясь зарабатывал свою тройку. Девятнадцатый бокс, оказался исполинским ангаром без конца и без края. До самого потолка громоздились контейнеры, покрытые маркировкой всех видов и расцветок. К стыду своему, даже после недавней и вполне успешной сдачи экзамена «Обмундирование, снабжение и комплектация», я не понял и третий условных обозначений. Шагающие и стационарные погрузчики трудились без устали, Вносили, выносили, ввозили, вывозили Закатывали, выкатывали, сортировали и перемешивали Космопорт кишел осназом мобильной пехоты Невысокие плечистые, очень подвижные крепыши С одинаково невыразительными лицами Трижды проверили у меня документы На главном КПП Колчака В воротах восточного ремонтного сектора И на входе в девятнадцатый бокс А куда же делось? Обычная флотская охрана. Почему весь космопорт взят под контроль ОСНАЗом? Создалось такое впечатление, что по мановению волшебной палочки Колчак со всеми своими потрохами стал не просто охраняемым, а секретным, совершенно секретным объектом особой важности. Космопорт ходил ходуном. Раз в несколько минут с апокалиптическим ревом взлетали и приземлялись Андромеды. Где-то по соседству рычали танки. Пол бокса размашисто дрожал. Неожиданно один из незакрепленных контейнеров тихонько стронулся с места и пополз. Контейнер находился на самой верхотуре штабеля. Не успел я заорать полундра, как рифленый короб ахнулся на пол. К счастью, у основания штабеля никого не оказалось. Из треснувшего контейнера, меченного желтыми полосками и ромбами, Тонкой струйкой потек бурый порошок, насколько я понимаю, растворимый какао. Местные интенданты относились к подобным происшествиям по-деловому. К разбитому контейнеру подошел сержант и, злорадно ухмыльнувшись, поставил галочку в своем планшете. Над головой у сержанта уже ворочил клешнями шагающий погрузчик. Раз-два взяли...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 По оплошности персонала, вроде той скакау, которой я стал свидетелем, ящики с медалями попали под гусеницы танка. Ящики превратились в труху, медали и нагрудные знаки перемешались. Мое ответственное задание заключалось в следующем. Я должен был, во-первых, выбраковать все цацки, покореженные танковыми гусеницами, во-вторых, рассортировать медали и нагрудные знаки по типам и, в-третьих, помочь ефрейтору Попелю «Разложить их по коробкам».